Глава 1426. Шквал жажды убийства. Манхау чувствовал искренность главы школы. После данного им обещания появились эманации Дао обета. а значит искренность его слов была подкреплена клятвой на Дао. За исключением 6 и 8 остальные парагоны не испытывали к нему враждебности, хотя и друзьями их тоже нельзя было назвать. Тем не менее, они сложили ладони и поклонились. Манхао какое-то время изучал мост, а потом кивнул, К этому моменту Некрополь интересовал его не меньше, чем главу школы. много благодарен!» – поблагодарил глава школы. Он сделал глубокий вдох и взмахнул рукавом, после чего вперёд вышел один из его подчинённых с восемью эссанциями. Сложив ладони перед группой, он подошёл к мосту и посмотрел на Манхао. «Через 9 метров слабые монации, сдерживающего заклятия его нельзя избежать!» – сообщил Манхао, изучив начало моста. Дальше их ждало ещё немало подобных мест – имели у другие участки, чьи эманации пугали даже его, мост не был неодушевлённым объектом, в нём пульсировала жизнь, а сила сдерживающих заклятий возрастала по мере продвижения к его противоположной стороне. Судя по всему, исходящие от них эманации сродни текущей воде могли спровоцировать трансформации друг друга, и их источником были руки, торчащие за кровавленной плоти моста. Их пальцы складывались магические пассы, рассылая запечатывающие метки. Практик с восьми эссенциями пошёл вперёд в направлении, указанном Манхао. Послышался тихий треск, практик поёжился, но спустя секунду пришёл в себя. Манхао видел, как на звук шагов среагировали красные глаза. Прежде чем они успели наброситься на него, их с дикими воплями отбросило прочь. «Вперёд! Двадцать семь шагов!» – приказал Манхао. Практик с восемью эссенциями переместился на новое место. Манхао тоже двинулся вперёд, став вторым человеком, вступившим на мост. Отсюда ему открывался лучший обзор на ситуацию. Как только его нога коснулась моста, благодаря третьему глазу он заметил, как множество рук на секунду застыли, а потом принялись ещё быстрее выполнять магические пассы. За исключением этого, других изменений не произошло. Мэнхоу огляделся и вновь начал давать указания. «Вперёд на 21 метр. Потом переход на 33 метра. После остановки ещё на 20 метров вперёд. Потом три остановки через 24, 90 и 51 метр». Позади него на мост взошёл ещё один парагон с восемью эссенциями. К моменту, когда человек в авангарде добрался до последней указанной Манхау-точки, на мосту уже стояло несколько членов экспедиции. Помимо Манхау, среди них были двое парагонов с девятью эссенциями. Парагоны с девятью эссенциями в группе явно ему не очень доверяли, поскольку перемежали себя со своими подчинёнными. Этим они обезопасили себя от возможно недобрых намерений Манхау. Ему удастся подставить только одного-двух, а потом остальные уже поймут, в чём дело. Подчинённые парагонов не боялись риска, ведь на кону стояла возможность достижения трансцендентности. Для парагонов с семью эссенциями трансцендентность являлась чем-то далёким, но не для экспертов с восемью эссенциями. Хоть они и не могли достичь трансцендентности, просветление о способе, как это сделать, могло помочь их культивации расти и, возможно, даже позволить перейти на уровень девяти эссенций. Шло время... Третий глаз Манхау налился кровью, да и ментальная нагрузка только возрастала. Сдерживающие на мосту постоянно менялись, что требовало от Манхау постоянной корректировки курса. Вначале они продвигались по мосту довольно быстро, но постепенно их темп начал снижаться. К этому моменту первый практик уже пересёк почти треть моста. Изредка клокочущий вокруг туман пытался накинуться на практиков, но его каждый раз отбрасывало назад. Рёв из тумана тоже усиливался, Парагон с восемью эссенциями в авангарде был бледен как мел. Внезапно он немного оступился и тут же закашлялся кровью, после чего начал усыхать. Томан с радостным гоготом кинулся на него. Не успел Туман проглотить его, как Манхао молниеносным жестом схватил его и отбросил назад к остальным. Теперь в авангарде встал подчинённый другого Парагона. Спасённый практик с благодарностью в глазах посмотрел на Манхао, на что тот лишь кивнул. И вновь их растянутая в цепочку группа двинулась вперёд, 30- сорок процентов, шестьдесят процентов. Неделю спустя они пересекли 70 процентов моста. Ни в одной из прошлых вылазок Школы Безбрежных Просторов ещё не забиралась так далеко. За это время практиков в ангард несколько раз сменяли на других парагонов со семью и санкциями. Дошло до того, что впереди пошли клоны главы школы и других могущественных экспертов группы. Эти клоны по силе превосходили парагонов со семью и санкциями, поэтому они могли дольше них оставаться в авангарде, Вскоре они пересекли рубеж 80%, а через несколько дней покрыли 90% моста. До этого далёкий первый континент предстал перед ними во всём своём величии. Глава школы и все остальные были как никогда взволнованы. Они давно мечтали пересечь этот мост и попасть в некрополь патриарха безбрежные просторы на первом континенте. Шло время. Вой в тумане нарастал, как и частота его нападок на идущих по мосту практиков. Благодаря руководству Манхау они прошли самые опасные сдерживающие заклятия и подавили более слабые, лишив тем самым тумана возможности напасть. На отметке в 99% ведущему группу до конца моста оставалось всего 30 тысяч метров. Смертным такое расстояние могло показаться гигантским, но практики такого уровня могли пересечь его одним шагом, если бы на их пути отсутствовали сдерживающие заклятия. «Почти на месте! Некрополь Пиро Континента уже совсем близко!» После стольких лет ожиданий этот момент наконец настал! Настроение в группе заметно улучшилось, а вот третий глаз Мэнхау пронзала пульсирующая боль. Несмотря на то, что он использовал любую возможность, чтобы отдохнуть, открытый столько времени третий глаз серьёзно опустошил его резервы культивации. Когда до цели осталось 30 тысяч метров, Мэнхау устало прикрыл третий глаз, но тут все его естество забило тревогу, надвигалась страшная опасность. Её источником была туманная фигура в пропасти внизу, тот самый трёхголовый гигант. За всё время пути Мэнхау, несмотря на все свои попытки, так ни разу и не смог увидеть гиганта. И вот он, наконец, появился. Никто не видел его, но все в группе сразу почувствовали, как резко похолодало. Мэнхау тут же открыл третий глаз. Недавняя усталость как рукой сняло Будучи человеком внимательным и весьма проницательным, Мэнхау давно пришёл к выводу, что гигант прятался в ожидании подходящего момента для удара, Те редкие моменты в дороге, когда Манхао закрывал глаз, чтобы дать ему передохнуть, были спектаклем. Всё это время он ни на секунду не ослаблял обдительности. Трёхголовый гигант взревел, от чего леденящий ветер смел Манхао с моста. Зависнув в воздухе, он мрачно хмыкнул и после магического пасса указал пальцем на трёхголового гиганта. Мощный поток силы ударил в гигант и отправил его обратно в бездну. Манхао не стал его преследовать, предпочтя вернуться на мост. Но тут произошло нечто неожиданное. Шестой и восьмой парагоны внезапно вместе ударили в него божественными способностями и санкции. Глава школы поменялся в лице. Он уже хотел вмешаться, но тут перед ним возникла туманная фигура и остановила его рукой. Им оказался тот самый человек, навестивший Манхао в пищеной буре. «Шадзюдун, что ты творишь?» Глава школы резко помрачнел, а остальные парагоны слегка побледнели. Помощь Манхао в этом путешествии была неоценимой, особенно для парагонов со семьей с санкциями, Он даже спас жизнь одного из них. Неудивительно, что такое вероломство привело их в бешенство. Вот только всё произошло настолько быстро, что у них не осталось времени толком всё обдумать. Они тоже хотели броситься на выручку, но тут позади шестого и восьмого прогонов появился молодой человек в золотом халате сияющим ярким светом. Ещё один эксперт пика 9 эссенций планеты безбрежных просторов. Он недобро посмотрел на Манхау и выставил перед собой руку. Золотое свечение вокруг него пришло в движение, В то время как невидимая сила пика девяти эссенции обеднилась божественными способностями шестого и восьмого парагонов, после чего покатилась перед волной, способной смести всё на своём пути. Глаза Манхау подыхнули жаждой убийства. В этот же миг трёхголовый гигант с трёвом опять вынырнул из бездны и попытался схватить его. Сверху на него пикировала обеднённая атака трёх парагонов. Снизу поджидал невидимый для остальных трёхголовый гигант. Благодаря третьему глазу он видел, как окружавший со всех сторон туман тоже начал стекаться к нему. В сущности в этом тумане сжигала ненависть. Если бы не Манхао, то они бы уже давно в волю полакомились свежей плотью людей на мосту. Но из-за него они до сих пор оставались без улова. С рёвом они всем скопом бросились через звёздное небо к Манхао. Лицо Манхао потемнело, он был готов к предательству, но момент для этой атаки был выбран просто блестяще. Несмотря на опасность, Манхао не запаниковал. Уже после первой провокации шестого парагона он понял, за ним явно стоит кто-то очень могущественный. Холодно хмыкнув, он выполнил магический пауз заговора «Заклинания демонов», будучи уверены в том, что это колдосто поможет ему выпутаться из этой скверной ситуации. Может, ему и не удастся напрямую схлестнуться со своими врагами. По крайней мере, он доберётся до моста, где ему помогут глава школы и остальные. Как и вдруг из бронзовой лампы вырвались невероятно сильные эманации, из бездны к что-то взвыло, и это что-то хотело, чтобы он спустился в её глубины. «Всевышний страшится бессмертного!» «Приди! Приди! Приди!»